Вой и скрежет зубовный. Эй! шепотом позвал Том, на ощупь пробираясь в кладовую. Эй, Хуга, ты где? Чего тебе тут опять надо? Из угла раздался сонный голос. Я. М -м -м -м -м. Том смущенно откашлялся. Мне надо с тобой поговорить. Прямо так уж срочно, ворчало привидение, мерцая, оно поднялось из ящика с картошкой. Широко зевнула, и сквозь его раскрытый рот Том увидел противоположную стену кладовой. «Я ненадолго. Ты сейчас же продолжишь спать дальше», — протараторил Том. «Я только хочу тебе сказать», — Том прикусил губу, — «что сегодня ночью я с вами не пойду». Куга растерянно уставился на него. «Значит, ты больше не хочешь мне помочь?» «Мне очень жаль», — сказал Том. «Но ты пока что можешь оставаться здесь спокойной ночи». Том быстро повернулся к двери. Но лучше бы ему было провалиться от стыда сквозь пол подвала. а Завыл Хуга у него за спиной. а Так, предать и бросить в беде. у Не вопи так громко, шикнул на него Том. Горестно вопил Хуга и заламывал руки, колебался из стороны в сторону. «Фу, ты струсил, ты испугался!» Вся кладовая светилась голубыми вспышками привидения. «Так и есть», — согласился Том. «Я трус. И что? Ты сам боишься. Мне еще нет и десяти, и я не хочу превратиться в кусок льда или взорваться на мелкие части. Нет уж, спасибо!» «Ух, юха!» — стонал Хуга. Из его глаз посыпались такие потоки серебристой пыли, что Том расчихался. «Ты подлый, ты страшно подлый!» «Я не подлый!» — сердито воскликнул Том. «Кроме того, я не знаю, чего ты так стенаешь. У тебя же есть госпожа Кюмельзафт. Она-то тебе поможет куда лучше, чем я». «Она мне тоже теперь не будет помогать», — прочитал Хуга. «Люди помогают только друг другу, я это знаю. А мне придется теперь навеки вечно томиться в этом...» Вонючим подавали подвале, уху!» «Он вонючий только потому, что ты в нем сидишь», — проворчал Том и поправил очки. Он с тревогой обнаружил, что ему жаль Хуга. «Ах! Ух!» — схлипывало привидение, выдирая себе спутанные волосы. Это действительно трудно было выдержать спокойно. «Хватит уже, прекрати», — измученно сказал Том. «Не так уж здесь и плохо внизу». Ах, не так уж плохо! вдруг раздалось у Тома за спиной. Он обернулся и увидел насмешливое лицо Лолы. А мне бы не понравилось торчать в подвале в темноте, посмеивалась она с любопытством заглядывая через плечо Тома в глубину кладовой. Но там было пусто. Хуга бесследно исчез. На сей раз Том был этому рад. Братик мой, ты заставляешь меня всерьез беспокоиться, продолжала Лола, все так же насмешливо. «Как думаешь, что скажет мама, когда узнает, что ты сидишь в подвале и на полную громкость разговариваешь с самим собой, а?» «Я разговариваю не с самим собой», — небрежно обронил Том. «Я говорю с привидением, а то ведь ему так одиноко тут в кладовке». «Ах!» — Лола сердито скрестила руки на груди. «И о чем же вы беседуете?» «Ох, мы как раз закончили наш разговор. Не правда ли, Хуга?» Том посмотрел в сторону ящика с картошкой. «Будь здоров, старина, и забудь о том, что я тебе сказал. Мы с тобой покажем этому ПКП». В подвале воцарилась мертвая тишина. «Идем?» Том подтолкнул Лолу в коридор. «Ему сейчас надо немного поспать». «Ничего себе!» простонала Лола, качая головой. «Да твои дела в тысячу раз хуже, чем я думала».